Глава девятая. Я направился к маяку и взобрался по каменным ступенькам, ведущим к двери его запасного выхода. Железная дверь была высокой, широкой, тяжелой и водонепроницаемой. К тому же она оказалась запертой. Позади меня, примерно в трехстах ярдах, находилась небольшая бухточка. В ней покачивались две лодки. Одна была весельной, а другая легким парусником с кабиной. Они мягко переваливались на волнах, и их освещало маленькое красное солнце. Я остановился ненадолго и полюбовался ими. Прошло так много времени с тех пор, как я видел что-нибудь подобное, что это зрелище показалось мне чем-то фантастическим, и я с трудом подавил рыдание, готовое вырваться из моей груди. Я отвернулся и постучал в дверь. После довольно продолжительного времени я вновь постучал. В конце концов, я услышал внутри какую-то возню, потом дверь распахнулась, заскрипев ржавыми петлями. Жупан, смотритель маяка, смотрел на меня, как бы изучая налитыми кровью глазами. Изо рта его несло виски. Он был приблизительно пяти футов росту, но такой сгорбленный, что напоминал мне Дворкина. Голова его была такой же формы, как у меня, но пепельного цвета. Кожа у него была такая же пористая, как кожура апельсина, а ветер и солнце так обработали ее, что она напоминала мебель красного дерева. Как и большинство людей, которые плохо слышат, он разговаривал громким голосом. — Кто вы такой? Что вам нужно? — просипел он. Я был настолько неузнаваем в моем теперешнем состоянии, что решил, что не будет никакого вреда, если я сохраню свое инкогнито как можно дольше. Я путешественник, с юга, и совсем недавно потерпел кораблекрушение. Много дней меня носило по волнам. Мне повезло, я ухватился за большой кусок дерева, и меня вынесло сюда, на берег. Я проспал на берегу все утро. Совсем недавно я пришел в сознание и нашел в себе достаточно сил, чтобы встать и подойти к этому месту. Он сделал шаг вперед и взял меня за руку. Второй рукой он придерживал меня за плечо. Ну, входи же входи и обопрись на меня ну ничего все обойдется а куда тебе еще идти пойдем ко мне жупин провел меня в свои комнаты где царил страшный беспорядок они были завалены старыми книгами и всевозможными навигационными приборами он сам то не очень твердо держался на ногах, поэтому я старался не наваливаться на него Это было нужно мне для того, чтобы полностью убедить его в том, что я основательно истощен. Зупин подвел меня к своей койке, предложил мне прилечь и ушел закрыть дверь и приготовить мне что-нибудь поесть. Я снял ботинки, но ноги у меня были настолько грязными, что я снова надел их, чтобы не позориться. Если бы я действительно долго плавал в море, я никогда бы не был столь грязным. Мне не хотелось бы, чтобы жупан так быстро улечил меня во лжи, поэтому я натянул на себя одеяло и с удовольствием откинулся на кровати. Жупен быстро возвратился с кружкой пива, огромным куском говядины и толстым ломтем хлеба, положенным на деревянный поднос. Одним взмахом руки он скинул со столика все, что на нем лежало, ногой пододвинул его к кровати и предложил откушать. Я не заставил себя упрашивать и набил себе рот пищей. Я пожирал пищу, съедая все, что попадалось мне на глаза, и запивая это пивом. Затем я ощутил, что смертельно устал. Жупан кивнул головой, когда заметил, что у меня слипаются глаза, и сказал мне, чтобы я спал. Прежде чем я понял его слова, я уже отключился. Когда я проснулся, наступила ночь. И я почувствовал себя гораздо лучше. Я встал, прошелся по комнате и вышел наружу. Было холодновато, но небо было кристально чистым, и на нем, казалось, горели миллионы звезд. На вершине башни вспыхнул огонь, бросив мне отцвет на спину, затем потух, снова вспыхнул и опять потух. Вода была холодной, но я должен был привести себя в порядок. Я тщательно вымылся, постирал одежду и выжил ее. На все это у меня ушел час времени. Затем я вернулся на маяк, повесил одежду на спинку стула, чтобы она высохла, забрался под одеяло и сладко заснул. На утро, когда я проснулся, жупан был уже на ногах. Он приготовил мне обильный завтрак, и я поступил с ним так же, как и с ужином. Затем я одолжил у жупана бритву, ножницы, побрился и подстриг волосы. Когда я надел на себя чистую и крепкую от соли одежду, я почувствовал себя почти человеком. Когда я возвратился с моря, Жупен уставился на меня и сказал, — Что-то в тебе есть знакомое, парень. Я пожал плечами. — Расскажи мне о своих приключениях. Я рассказал, но как? С какими трагическими подробностями! Я не упустил даже такого трагического момента, когда с треском сломалось и грохнулось об палубу грот мачта. Он потрепал меня по плечу и налил мне виски. А потом он дал мне сигарету. — Отдыхай тут спокойно, — заявил Зупин. — Я свезу тебя на берег, когда захочешь. Или просигналю проходящему кораблю, если он будет тебе знаком. Я воспользовался его гостеприимством, пока я не мог поступить иначе, я оставался с ним три месяца и постепенно набирался сил. Я, конечно, помогал ему, чем мог, следил за маяком, убирал комнаты, даже выкрасил две из них и вместе с ним любовался морем. Как я выяснил, он совсем не интересовался политикой. Ему было безразлично, кто правит в Амбере. Насколько он судил все мы все до единого, были тунеядцами. Пока он мог обслуживать свой маяк, есть хорошую пищу и пить вкусное вино, а также составлять морские карты так, чтобы ему никто не мешал, ему было просто наплевать, что при этом происходит на берегу. Он нравился мне все больше и больше, а так как я тоже кое-что кумекал в старых морских картах, то мы проводили много вечеров, внося в них поправки. Много лет тому назад я отправился в путешествие на корабле в направлении Севера. Я составил для него новую карту, основанную на моих познаниях. Это, казалось, доставило ему огромное удовольствие, так же, как и мое описание тех вот. Кори, так я ему представился, мне бы хотелось сплавать с тобой куда-нибудь. Я сначала не понял, что ты был капитаном корабля. Кто знает, промолвил я, ведь вы тоже когда-то. «Плавали капитаном, верно?» «Откуда ты знаешь?» — удивился Жупин. «Все эти навигационные приборы, которые тут собраны, и твоя любовь к составлению карт. К тому же ты ведешь себя, как будто привык командовать». Он улыбнулся. «Да, это так. Когда-то я командовал кораблем на протяжении ста лет. Но это было так давно». «Давай лучше выпьем». Я сделал маленький глоток и отставил рюмку в сторону. Я прибавил в весе фунтов сорок за те месяцы, что провел тут. А сейчас я опасался, что он узнает во мне члена нашей семьи. Возможно, он выдаст меня Эрику, когда узнает. А может, нет. Теперь, когда мы так сильно подружились, я полагал, что, скорее всего, он меня не выдаст. Но мне не хотелось рисковать ради того, чтобы выяснить это. Иногда, сидя у огня, я размышлял, надолго ли я останусь здесь. «Надолго», — решил я, добавляя в лампу немного жира. Я знал, что приближается время, когда мне предстоит отправиться по отражениям в дальний путь. Однажды я ощутил давление, мягкое, вопросительное, но я не знал, кто это может быть. В ту же секунду я остановился как вкопанный. Закрыв глаза... Я заставил себя ни о чем не думать. Прошло, по меньшей мере, минут пять, пока это состояние не прошло. Кто-то только что пытался связаться со мной через карту. Был ли это Эрик? Не он ли пытается обнаружить меня таким образом? Я не был уверен. Я чувствовал, что теперь он боится моментального контакта со мной. Тогда Джулиан или Жерар а может, Каин? Кто бы это ни был, я закрылся от него полностью. Я откажусь от такого контакта с любым членом нашей семьи. Вероятно, я пропущу таким образом какие-нибудь важные новости, но я не мог сейчас рисковать. Попытка контакта и моя блокировка оставили во мне странные действия. Я задрожал от холода. Меня затрясло. Я раздумывал над этим весь следующий день и решил, что пришла мне пора трогаться в путь. Что было для меня хорошего в том, что я так близко оставался от Амбера, ведь я был очень уязвим. Я оправился вполне достаточно для того, чтобы найти то место, куда мне следовало прийти, если я хочу, чтобы Амбер когда-нибудь стал моим». Пока я так жил с Жупаном, размеренная жизнь внесла в мою душу покой и умиротворенность. Мне будет тяжело расстаться с ним. За те немногие месяцы, что мы прожили вместе, я успел полюбить его. И все же вечером, после нашей традиционной партии в шахматы, я сообщил ему о своем намерении продолжить свой путь. Он налил виски, поднял рюмку и произнес. «Счастливого пути!» — Корвин, надеюсь, что мы когда-нибудь еще увидимся. Я не стал его расспрашивать ни о чем, когда он назвал мое имя. Жупен улыбнулся, увидев мою растерянность. — Мне было хорошо здесь с тобой, Жупен. Если мне удастся то, что я задумал, я не забуду тебя и того, что ты сделал для меня. Он покачал головой. — Мне ничего не нужно. Я счастлив тем, что имею. Я радуюсь, обслуживая этот дурацкий маяк. Тут вся моя жизнь. И если тебе удастся то, что ты задумал... Нет, не говори мне об этом, пожалуйста. Я ничего не желаю знать. Просто буду надеяться, что ты иногда будешь заглядывать ко мне на огонек, чтобы сыграть партию другую в шахматы. Обязательно, — пообещал я. — Если хочешь, можешь взять мою бабочку. Это было его парусное судно. — Прежде чем ты уйдешь, я хочу предложить тебе взять подзорную трубу и взглянуть назад на горнатскую завесу. — И что я там увижу? Он пожал плечами. — Об этом лучше судить самому, без помощников. Я кивнул. — Хорошо, я сделаю это. — Затем мы выпили, пока они ощутили себя совершенно раскованными, а затем принялись устраиваться на ночлег. Мне будет не доставать старика с жупана. За исключением Рейна он был единственным другом, которого я нашел. Засыпая, я думал о той долине, которая горела, когда мы проходили ее с войском. Что необычного могло произойти там сейчас, спустя почти четыре года? Мне снились тревожные сны об оборотнях и шабашах. Я спал, а над моей головой всходила полная луна. Когда я поднялся, только-только начинало светать. Жупан еще спал, и я был рад этому, потому что мне не хотелось устраивать никаких особых прощаний. У меня создалось странное чувство, что я вижу его в последний раз. Я взобрался на башню, где горел огонь маяка, захватив с собой подзорную трубу. Я подошел к окну, выходящему на берег, и стал наблюдать за долиной. Над лесом висел туман. Это был холодный, серый, мокрый туман, который, казалось, прилипал к вершинам низкорослых деревьев. Деревья были черными, а их ветви сплелись вместе. Среди них мелькали какие-то непонятные черные животные. По их внешнему виду я понял, что это были не птицы, вероятно, летучие мыши. Чье-то злобное присутствие ощущалось в этом лесу. Неожиданно я понял, что это такое. Все это сделал я сам своим проклятием. Когда я туда смотрел, я понимал, как воплотилась моя ненависть. Я знал, потому что это было частью меня. Я создал новый ход в реальный мир. Гранат был теперь тропинкой сквозь отражения, мрачные и суровые. Только дурное, злое могло идти по этой тропинке. Это и был источник тех чудовищ, о которых рассказывал Рейн, чудовищ, беспокоящих Эрика. Хорошо, если эта борьба отвлечет его от всего остального. Но когда я опустил подзорную трубу, то никак не мог избавиться от ощущения, что сделал что-то очень плохое. В то время я еще не знал, что когда-нибудь увижу солнечный свет. Но сейчас, когда зрение восстановилось, и я вновь был на свободе, я понял, что выпустил из бутылки джина, которого будет очень трудно загнать обратно. Даже сейчас, без подзорной трубы, я видел какие-то странные формы, двигающиеся в этом странном выжженном лесу. Я сделал то, что до меня никто и никогда не делал со времени правления Аберона. Открыл новый путь в Амбер, и я открыл его лишь для плохого. Придет день, когда король Амбера, кто бы он ни был, будет стоять лицом к лицу с проблемой, как закрыть этот путь. Я знал все это, глядя туда, вдаль, потому что это было моим созданием, продуктом моей боли, гнева и ненависти. Если я когда-нибудь выиграю битву за Амбер, то мне придется разбираться с этим делом рук своих, а это будет нелегко. Ну что ж, пусть будет так, — решил я. А тем временем Эрику будет чем заняться, чтобы не скучать без меня. Я быстро перекусил, снарядил бабочку, натянул паруса, оттолкнулся от берега и сел за руль. Жупен обычно вставал в этот час, но, по всей вероятности, он тоже не любил прощаний. Я направил лодку к ближайшей земле, такой же сияющий, как сам Амбер, месту почти бессмертному, но которое больше практически не существует. Это место пожирал хаос много веков тому назад, но от него должно было остаться отражение. Мне оставалось лишь найти его, узнать и сделать своим, как это было в давние-давние в давние времена. Затем, когда за мной будут стоять мои собственные войска, я сделаю еще одну вещь, которую не знал амбер. я еще не знал как я это сделаю, но я себе обещал что в день моего возвращения в бессмертный город повсюду будут греметь выстрелы пушек. когда я отплывал в отражение белая птица моей судьбы прилетела и уселась мне на правое плечо. я написал записку, послав ее в путь, привязав послание к ноге птицы. В записке я написал «Я иду», и внизу стояла моя подпись. Я не успокоюсь, пока не отомщу, и трон не окажется моим. И тогда, милый принц, прощайте все те, кто стоит между мной и между моей целью. Солнце висело низко над моим левым плечом, а ветер надувал паруса и нес меня вперед. Я выругался, а потом рассмеялся. Я был свободен и делал все, что желал. Это мне удавалось, и у меня появился тот шанс, о котором я мечтал. Черная птица моей судьбы прилетела и села на мое левое плечо. Я написал записку, прикрепил ее к ноге птицы и послал ее на запад. В записке было сказано... «Эрик, я вернусь!» — и стояла подпись. «Корвин, повелитель Амбера!» Ветер нес меня к востоку от острова.